Глава 45. Начинаем открывать карты. Я понимала, что уже готова была выдать ему всю правду о своих чувствах, когда в камышах позади Инквизитора заметила движение. Рука в перчатке высунулась из высокой травы с маленькой трубочкой. Рефлексы сработали быстрее, чем я успела сообразить головой. Только не совсем так, как я ожидала. Я повисла у него на шее, притянула к себе и вновь почувствовала его уверенные горячие губы. Того, насколько он склонился, оказалось достаточно, чтобы дротик пролетел мимо. Инквизитор отстранил меня, и лишь на миг замер, озадаченно глядя на мои губы. Потом между его бровей появилась недовольная морщинка. «Леди лиза мне кажется...» В соседних кустах появилось ещё одно движение. «Проклятье!» «Лорд Герберт, справа!» – крикнула я. Надо сказать, он отреагировал сразу же. Вскинув руку, он выпустил огненный шар в камыши, а мне сделал подсечку, и я резко оказалась на песке. К чести Инквизитора он успел подхватить меня. Моё касание земли оказалось мягким и практически нежным. Лорд Герберт совсем неподобающе прижал меня к песку своим телом. «Я их отвлекаю, ты бежишь отсюда подальше!» – скомандовал он. «Кивни, если поняла». Я прищурилась и покачала головой. Их как минимум трое. Я видела в последний момент, как из воды появилась лысая голова. Сейчас не время спорить. Рыкнул Инквизитор и выпустил один за одним ещё три шара. Только теперь до меня дошло. Инквизитор с огненной магией? Да такого не бывает. То есть, помимо того, что он искусная ищейка, он ещё и боевой маг. Теперь понятно, почему он считался незаменимым но если никто об этой особенности лорда герберта не знал то он должен будет теперь заставить меня молчать на миг я действительно задумалась о том чтобы сбежать инквизитор прыжком поднялся на ноги и достав откуда то из рукавов кинжалы швырнул их в левые камыши послышались сдавленные хрипы надо же а я их и не заметила совсем но пока лорд герберт был занят левыми справа выскочила фигура в черном костюме наемницы Я резко перекатилась и села на корточки. В момент, когда она уже собиралась атаковать инквизитора, я поставила ей подножку. Наемница споткнулась и была перехвачена инквизитором. Он одной рукой сжал её запястье, а другой резко сорвал маску. Я охнула от неожиданности. «Тереза!» Она попыталась вырваться, резко дёрнув руки и сделав выпад в сторону. Инквизитор предугадал её движение и, спустив с кончиков пальцев плетения, обездвижил. «Леди Тереза, какая неожиданность!» Не выпуская из рук наёмницу, усмехнулся Инквизитор. «Вы достаточно быстро оказались тут». Я перевела шокированный взгляд на лорда Герберта. Он был совсем не удивлён появлением тут одной из его невест. И даже то, что она была в костюме наёмницы, явно не было для него новостью. А я ведь даже не догадывалась Хотя, судя по тому, как быстро Тереза справилась с головоломкой, должна была. «Умеючи несложно!» – оскалилась она. «Особенно, когда очень мотивирован на достижение цели, и не только финансово!» Она перевела взгляд на меня. У меня будто щёлкнуло в голове. Я вспомнила эти глаза. Моя подружка из далёкого, почти забытого детства. Весёлая шатенка с ямочками на щеках. Уютный, залитый солнцем сад качели. И мы, смеясь, качаемся вверх-вниз. Но потом она уехала, а меня отдали в школу наёмников. Только звали её не Тереза, а... «Елина», – выдохнула я. «Но как?» «Конечно, ты не помнишь, Элиза», – расплывшись в ехидной улыбке, ответила она мне. «Просто чьих-то родителей приблизили, а чьих-то отослали подальше, в другую сторону» наверное верную смерть, без вариантов». Она явно знала, что я не Элиза, но почему-то не собиралась выдавать меня Инквизитору. У неё был какой-то свой план. Это заставило меня напрячься и внимательнее следить за её действиями. «О чём ты говоришь?» Я нахмурилась, краем глаза поглядывая на Инквизитора. «О том, что школы наёмников тоже бывают разные. Бывают элитные, как у некоторых». Она с нажимом произнесла это слово а бывают для смертников». Лорд Герберт с интересом следил за нашим разговором. Было совершенно ясно, что Тереза, точнее Елина, намекает на то, что я тоже наёмница. Но это, казалось, не было новостью для Инквизитора. Неужели он всё и раньше знал? По телу пробежали мурашки. Если знал и про неё, и про меня, что же за игру он вёл? Надо было бежать ещё тогда, когда он предлагал. «Теперь сделаю это при малейшей возможности». «Я не понимаю, о чём ты», – сделала невинный вид я. «Значит, плохо училась!» – поморщилась наёмница и закрыла глаза. Она сделала маленькое движение только пальцами, и по всему телу Терезы прошла судорога. Наемница вскрикнула и обмякла. В этот момент с её рук сорвался огромный чёрный шар и полетел точно в мою сторону. «Проклятье!» Это было заклинание смертников. Тереза вложила в него всю свою жизненную силу. Но теперь эту разрушительную силу было не остановить и не обезвредить. Я от чего-то приросла к месту и слишком поздно поняла, что не успеваю отклониться.